А вчера Иоакарис обнаружил и вовсе прелюбопытный факт. В систему шура прибыл очень крупный конвой из почти двух тысяч грузовых и пассажирских судов, причем пришел он откуда-то извне пространства республики, явно со стороны нейтральных территорий. Грузовики были под завязку забиты рудами, а вот в каютах пассажирских судов находились весьма странные существа. Невысокие и очень коренастые, прямоходящие с четырьмя нижними и двумя верхними конечностями. Более миллиона особей, облаченных в довольно примитивное, но явно боевое снаряжение. Покапавшись в памяти бортового интеллекта, пилот выяснил, что это представители цивилизации Крозитсу, планета которых находилась в 27 световых годах отсюда. Небольшая раса моллюскообразных амфибий – еще не достигшая космической эры и ставившая первые эксперименты с двигателями внутреннего сгорания. Зато сила тяжести на их планете оказалась почти вдвое большей, нежели на Азеризе. И не составляло большого труда понять, что Альянс планировал использовать Кризациюан в качестве десантных групп при штурме планет Дельфийской империи. Выходит, враги начали привлекать в свои ряды всех, до кого только могли дотянуться. И это при том, что суммарная численность потенциальной армии Альянса превосходит возможности Союза на порядок. И уже сегодня из вновь прибывших начали формировать отряды. Прочтя эмоции пилота, ближайший к нему дитя истины, издал короткий писк и принялся окружить по небольшому пространству маленького отсека, словно выискивая противника. Иоакарис про себя выпятил верхнюю губу в сторону воображаемого незримого врага, что являлось крайне оскорбительным и насмешливым жестом. «Тебе не сразить меня, подлый недруг. Пока дитя истины на страже, твое коварство бессильно, ты ничего не сможешь сделать. А так как кто-нибудь из них всегда бодрствует, то бояться нечего». Вайн издал едва слышный носовой звук удовлетворения. Он будет продолжать сбор информации до тех пор, Пока противник не нейтрализует все шпионские зонды, но даже после этого пилот останется в системе Шурасанг на некоторое время, дабы пронаблюдать за действиями накапливающейся здесь армейской группировки Альянса. Воин посмотрел на хронограф. Близится сеанс связи со штабом, теперь необходимо быть особенно осторожным. Донесение будет сжато в пакет и узконаправленные антенны корабельного передатчика, специально предназначенного для трансляции подобного рода сообщений, в краткую долю секунду выстрелят ими в направлении туманности смерти. Там его уже ждут инженеры, стоящие на боевом дежурстве внутри Дельфийского комплекса сверхдальнего обнаружения, развернутого согласно всем инструкциям имперских коллег. Технологии последнего поколения выудят из безграничной бесконечности космоса крохотный сигнал, и спустя полчаса его доклад будет представлен Генеральному штабу Великого. Возможно, даже оператор лично ознакомится с ним. Это была бы большая честь. Однако сейчас нужно ювелирно провести сеанс связи. Каким бы малым ни был передающий импульс, противник может его засечь, и потому действовать надо очень и очень аккуратно. Иоакарис привычно захрустел управляющими пирамидками на пилотском пульте, подготавливая к отстрелу ложную цель-приманку. Небольшой кусок камня с каплей замороженной жидкости, заранее обогащенный несколькими высокоактивными изотопами, будет отброшен от корабля в нужное время. Никаких полей и прочих высоких технологий, работа которых может быть зафиксирована следящей аппаратурой врага. Простая пневматика. Вот что придаст маленькому астероиду нужное направление и ускорение. Камень отойдет от шпионского корабля на некоторое расстояние, после чего нагреется под действием света местной звезды, и жидкость закипит, принимая газообразное состояние. Полученный пар создаст реактивную силу и изменит курс, по которому будет двигаться астероид, после чего жидкость полностью улетучится с камня в космическое пространство. Отследить траекторию движения этого астероида и понять, откуда в действительности он прилетел, будет очень и очень непросто. Еще через несколько микросекунд изотопы пробьются сквозь его поверхность и возникнет излучение. Как только это произойдет, отслеживающая камень специальная система подаст сигнал на оборудование дальней связи, и та проведет сеанс – антенны выстрелят донесение к адресату на той же частоте, на которой излучает астероид. Вражеские системы слежения за пространством засекут этот импульс в момент появления астероида, его просканируют, убедятся, что частоты совпадают а сам он всего лишь кусок камня, пропитанный реликтовыми излучениями или что-то в этом роде. Скорее всего, на этом вся проверка и закончится. Подобных бесполезных камней в каждой солнечной системе десятки тысяч, и для того, чтобы распознать подвох, в рядах противника должны иметься не только высококлассные специалисты. Этого недостаточно. Необходимо еще точно знать или хотя бы очень сильно подозревать, что имеешь дело с кораблем-шпионом. Иначе... Обратить внимание на один из бесконечного множества крохотных астероидов, каждую секунду тысячами входящих и выходящих из зоны действия радаров, будет сложно. Но система Шурасанг пока не входила в список миров, в которых велись тщательные поиски риульских разведчиков. До сих пор это травна, как и другие способы скрытого проведения сеанса связи, удавались Иоакарису без последствий. Предприняв все необходимые действия, пилот активировал запуск всей сложной процедуры и принялся отслеживать ее течение. Астероид отделился успешно и ушел в космос. В точно ожидаемое согласно расчетам время произошло вскипание жидкости, и камень изменил траекторию в сторону звезды, в фотосфере которой он и сгорит в свое время. Зачем оставлять следы? Изотопная активность, как и планировалось, совпала с фазой кипения, и бортовой интеллект доложил о том, что донесение успешно отправлено. Доскональных тонкостей этой процедуры Иоакарис не знал, не будучи адептом инженерной епархии, но раз доклад об успехе поступил, то можно было не сомневаться, что все прошло как задумано. Передающий импульс системы связи удалось скрыть за излучениями астероида. Однако на этот раз что-то пошло не так. С момента отправки донесения минуло четверть часа, и контрразведывательные силы гарнизона Шурасанг буквально выплеснулись в его направлении. Раздумывать, что именно выдало его присутствие и почему противник среагировал так поздно, не было времени, и Иоакарис принялся быстро оценивать сложившуюся ситуацию. Похоже, на его поиски подняли все разведывательные и поисковые корабли, которые только имелись в распоряжении местного начальства. Почти 600 отметок приближалось на высокой скорости, и стало ясно, что противник осведомлен о точном месте его нахождения. Внезапно оба дитя истины замерли, на миг застыв, словно отлитые из серой стали, после чего молнии сорвались с места. Они стремительно рассекали воздух, кружа по тесному отсеку на немыслимой скорости, и сквозь шуршащий треск рассекаемого их телами метана пилот слышал, как то одно, то другое священное существо издает тихий угрожающий свист. От этого звука веяло почти физически ощутимым обещанием расправы, и Иоакарис внутренне сжался. Неужели Дитя Истины вступил в схватку с незримым врагом? Словно в ответ на его немой вопрос, передовая волна кораблей противников резко отвернула в сторону и начала сбрасывать скорость, пропуская вперед несколько эскадрильей второго эшелона. Сомнений не оставалось. Незримый враг обнаружил его. Но он опасается стражей, охраняющих крохотный кораблик, и потому его порабощенные не рискнули пойти на сближение, предпочитая выслать вперед своих подчиненных. Дальше раздумывать не имело смысла. Операция закончена, необходимо немедленно отступить, дабы ни в коем случае не допустить гибели говоривших с Вики. Иоакарис одновременным движением выбросил руки к пилотскому креслу, и его мощные пальцы заметались над управляющими пирамидками. На экране вспыхнуло сообщение об успешной активации отделений фугасного заряда, и пилот с размаху гулко утопил большую красную кнопку, которую обожал едва ли не до беспамятства. Плоский квадратный кораблик, со стороны более походивший на игрушечный лабиринт, рванулся в форсажном ускорении, мгновенно набирая сверхсветовую скорость. Где-то позади, посреди чернильно-черной пустоты космоса, беззвучно расцвел бутон взрыва, разбрасывая вокруг себя сотни тысяч микрогенераторов, и приближающиеся корабли незримого врага накрыла полоса помех. Противник справился с ними за секунду. Маломощные генераторы были не в силах предоставлять собой серьезную проблему, но большего времени пилоту не требовалось. Он успел разорвать дистанцию прежде, чем противник нанес удар. Иоакарис предпринял... Экстренное торможение под тревожные звуки гонга системы оповещения, сообщающие о том, что его берут на прицел едва ли не все орудийные системы гарнизона Шура который имеет хотя бы призрачный шанс достать Риула огнем, и, не теряя времени, активировал гиперпривод. Несмотря на слишком большое расстояние, противник открыл огонь, словно вся эта солнечная система ненавидела крохотный квадратный кораблик больше всего во Вселенной, и пространство вокруг разведкорабля засияло с полохами беснующихся энергий. Несколько секунд пилот провел в отчаянных ускорениях, рваными рывками бросая машину в разные стороны в маневрах уклонения, но предки сегодня были на его стороне. Ему удалось не получить прямого попадания, и едва на сигнале области вспыхнул доклад о готовности гиперпривода, и Оакарис хрустнул управляющей пирамидкой. Шпионский корабль совершил прыжок, и бушующая на обзорных экранах ослепительной метелью смерти космическая пустота сменилась безликим ничто гиперпространства.